Глава двадцать т р е Новые испытания. Яве было плевать на предательство Никиты. В сущности, тот ничего им не обещал. И на желтоглазую морду ей тоже было плевать. Она пока не осознавала всю серьезность ситуации. Прямо сейчас ее больше всего волновало состояние Жарова, который, отлетев, врезался в стену и рухнул на пол. «Валер, что там?» спросила Лика, прижавшаяся к стене рядом с Евой. Подойти к Женьке ни одна из них не могла, потому что на их пути стояло существо. Валера присел рядом с Женькой и потрогал его за запястье. Выглядело это пугающе. Особенно пугало то, что Валера явно не умела оказывать первую помощь. Ева понимала, что у Никиты, если что, есть с собой запас живой воды, а значит, все будет хорошо. Но в данную минуту ей было очень страшно за Женьку. Никита стоял на прежнем месте, отстраненно наблюдая за действиями Валеры. «Уходи, мальчишка, и забирай человечков. Сам знаешь, под землей все слишком изменчиво». Ева, наконец, повернулась к произнесшей этой твари и вздрогнула от отвращения. То, что ее куда-то заберут, пока верилось с трудом. Все вокруг казалось немного нереальным, как в компьютерной игре, где можно сохраниться перед прохождением очередного уровня. Существо коснулось Евиного плеча и вдруг отшатнулось в сторону. «Кто ты?» — спросило оно, глядя на Еву диким взглядом. Глаза его напоминали козьи. Коз Ева видела у бабушки. Зрачки у них были вытянутыми, от этого взгляд казался одновременно пугающим и бессмысленным. «Я Ева». «Кто она?» — повторило существо, обернувшись к Никите. «Она Ева», — с готовностью подтвердил тот. «Корвин?» — повернулось существо к ворону. «Ты уже стал говорить с полубогом, хранитель. Я больше не вправе говорить за него». «Мальчишка!» — прорычало существо, обращаясь к Никите. Ева не понимала, как это у них так быстро происходит смена статуса от полубога до мальчишки и обратно. Но существо явно злилось, поэтому они с Ликой на всякий случай попятились. «Ты снова меня обманул!» «Не-не-не!» — Никита энергично замотал головой. «Ты мог выбрать кого угодно!» но выбрал ее. Я здесь вообще ни при чем». «Будь ты проклят!» прошипел хранитель. «Ты словами бы не бросался. Уж сильнее, чем есть, проклясть меня невозможно», серьезно сказал Никита и окинул существо оценивающим взглядом. «Во всяком случае, тебе». Хранитель прорычал что-то неразборчивое, а потом невероятно исчез. Вот только что стоял рядом с Евой, и та чувствовала его горячее дыхание, жар от его чешуек. А потом раздался хлопок, и на его месте не осталось никого. «Мамочки!» — выдохнула Лика. «Что это было?» «Что там с ним?» Никита моментально оказался рядом с Женькой и, присев на к о р т о ч к и тронул его шею. «Нормально все со мной!» — тут же отозвался Жаров. отбивая его руку. «Я просто сделал вид, что в отключке, чтобы был шанс что-то придумать». Женька сел и, вскочивший на ноги Валера, протянул ему руку, помогая подняться. «Ты как?» — спросил он, осторожно беря Женьку за плечи. «Плечом ударился, а так норм». Жаров смотрел куда угодно, только не на е г о н у раз нормально, тогда идем?» Никита, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и направился вперед по коридору. «Ты правда отдал бы этому существу Еву?» спросила Лика в его спину. «Я знал, чем это все закончится. Процентов на девяносто восемь!» На миг обернувшись, пожал плечами Никита. «Ну, знаешь!» Ворон каркнул так возмущенно, что все, кроме Никиты, подскочили от неожиданности. Ворон взлетел под самые своды подземелья. От созданного им порыва ветра заколебалось пламя факела. Свисавшая с потолка паутина тоже закачалась. От этого создалось ощущение, будто тени сошли с ума и пустились в безудержный пляс. «Ты безответственный мальчишка!» Ворон описал дугу перед лицом Никиты, едва не задев его крыльями. Выглядело это так, будто он хотел надавать хозяину пощечин, но передумал. «Что я, по-твоему, должен был сделать?» Отбросив челку с глаз, спросил Никита с неожиданной злостью. «Оставить человечков! Уеги!» Прокаркал ворон и, полетев вперед, исчез в темноте. «Свет дай!» — раздалось оттуда. Никита поморщился, но вдоль коридора вспыхнуло сразу три факела. Ворон, нахохлившись, сидел на полу, спрятав голову под крыло. «Идемте», — негромко сказал Никита и двинулся с места. «У нас очень много вопросов», — заявил Жаров. «Догадываюсь», — отозвался Никита. «Сейчас выберемся и задашь все свои вопросы». «Еще бы ответы получить», — буркнул Женька, И Ева на него покосилась. Было странно понимать, что она совершенно не знает человека, с которым училась столько лет. Скажи ей кто-нибудь еще неделю назад, что он бросится ее защищать, в прямом смысле рискуя своей жизнью, она бы ни за что не поверила. Ева вспомнила кривое сердечко на полу, и ее щеки залило краской. Как с ним теперь общаться? Она вообще не представляла. Наверное, нелепо было беспокоиться об этом в подземелье, где-то в сказочном мире, через несколько минут после встречи с монстром, который хотел ее забрать. Но Ева всегда б ы л о немного странной. Коридор уперся в стену, но стоило Никите подойти, как возле стены появилась деревянная лестница. Никита внимательно ее осмотрел, прежде чем воспользоваться. «Слушай, а здесь ведь работает закон сохранения волшебной энергии, да?» — спросил Валера, который после происшествия было притих. Но сейчас, кажется, вновь почувствовал интерес к жизни. Никита встал на первую ступеньку, проверил ее своим весом и начал подниматься. «Работает, работает!» — пробромотал он и, поднявшись под своды, жестом попросил Валеру помолчать. Некоторое время он прислушивался к тому, что происходит над землёй, а потом провёл ладонью по камню, и люк над его головой открылся. «То есть кто-то сейчас этой лестнице лишился?» — шёпотом уточнил Валера. «Да с чего бы! Эти лестницы хранятся в подземелье, и я перемещаю их куда мне нужно. Просто так забирать что-либо у кого-либо — это и негуманно, и небезопасно». «Кто его знает, что ты там наколдуешь?» Никита поднялся еще выше по лестнице, и факелы во всем подземелье погасли. Видимо, чтобы человечки быстрее из него выбирались. От свежего воздуха у Евы закружилась голова. Они оказались на опушке леса. Поодаль виднелась дорога, длинной лентой уходившая в предрассветные сумерки. «Куда теперь?» Хмуро уточнил Жаров и потер ушибленное плечо. «Вы минутку здесь постойте. Я отойду поздороваться», — сказал Никита и направился к ближайшему дереву, оказавшемуся огромным дубом с раскидистыми ветвями, нижние из которых были не меньше полуметра в диаметре. У дерева никого не было видно, но, судя по опыту пребывания в этом мире, это ничего не означало. «Ты когда-нибудь научишься появляться дома не так эффектно?» — раздался женский голос из кроны. И спустя секунду с нижней ветки свесилась девушка. Валера дёрнулся вперёд, будто собирался её подхватить. Но, заметивший его движение, Никита предупредил. «Близко не подходите, тут змеи!» И, обратившись уже к девушке, добавил. «Я не специально, оно само выходит!» Он обнял ее здоровой рукой. Она же в ответ обвела его шею своими двумя и звонко расцеловала в щеки. Проделала она все это, свисая с дерева вниз головой. «Дурдом какой-то!» — оторопела произнес Жаров. «Ты правда привел человечков?» Девушка выпустила Никиту из объятий и посмотрела на них. Только тут Ева заметила, что это не совсем девушка. Вернее, совсем не девушка. Из-под длинной, задравшейся от неудобной позы рубахи, тянулся змеиный хвост, обвивая толстую ветку кольцами. Так вот, почему она так свободно висела, даже не пытаясь держаться руками. «Доброе утро», — сказал Валера. «Доброе утро, человечек», — улыбнулась девушка. У нее была очень красивая улыбка. Она окинула веселым взглядом всех присутствующих и потрепала стоявшего рядом Никиту по волосам. «Какие славные человечки! Подари мне одного!» «Ну, начинается!» — протянул Женька и неожиданно взял Еву за руку. Она удивленно посмотрела на него и переступила с ноги на ногу, не зная, что делать. «Я бы с радостью, но они мои!» — развел руками Никита. «Жадина!» — рассмеялась девушка, ничуть не огорчённая отказом. «Ты откуда здесь?» — меж тем спросил Никита. «Но так весь лес только и говорит о твоём возвращении, о человечках, которых ты увёл из-под носа у еги, и обои со змеем. Говорят, дядя за тобой анчутку посылал, а ты его вокруг пальца обвёл». «Врут!» — махнул рукой Никита. «Ну, почти». От змея мы сбежали. А Анчутка сам виноват. «Как ты так быстро всё узнаёшь?» «Птички на хвосте приносят», — вновь улыбнулась девушка, но сразу посерьёзнела. «Я дожидаюсь тебя с ночи. За горкой — сани. Убирайся отсюда поскорее. Твой дядя в ярости». «Я понял. Спасибо за помощь». Никита обнял её на прощание, и она снова потрепала его по волосам, а потом молниеносно исчезла в ветвях. Тут же трава вокруг дерева будто ожила, зашевелилась и зашуршала. В свете зарождающегося утра Ева с ужасом увидела десятки разноцветных змей, исчезнувших в лесу вслед за своей хозяйкой. «Ничего себе!» — выдохнул Валера. «Это вужелка!» д о ч ужиного царя», — предвосхищая вопросы, пояснил Никита. «Идемте скорее. Нужно убираться отсюда». «А я смотрю, тебя тут все любят. Встречают прямо с фанфарами», — съязвил Женька. Но Никита, ничего не ответив, направился к дороге прямо по высокой нехоженной траве. «А змей здесь нет?» — опасливо спросила Лика. а н е они с вужилкой все ушли». «Ну, максимум парочка о с т а л а с ь проследить, удастся ли нам уйти, но вреда они не причинят. Вы же со мной». «А без тебя бы причинили?» — уточнила Лика, прибавляя шаг, чтобы держаться к Никите поближе. «Ну, как видишь, народ здесь не очень дружелюбный». «Особенно, если забирать человечков у е г и каркнул догнавший их ворон. «Это точно». Никита поднял здоровую руку, И ворон сел на его плечо. «Сани на месте, вокруг никого. Но мне здесь не нравится», — произнес он. «Да мне тоже не нравится. Но куда ж деваться», — философски заметил Никита. Укрытая после ночи росой трава доходила до пояса. Хоть первым и шел Никита, невольно сбивая большую часть росы на землю, Еве, идущий вслед за ним и ликой, все равно доставалось. Кроссовки и джинсы довольно быстро промокли, но мысль о том, что в траве есть наблюдатели в виде змей, даже д р у ж е л ю б н о настроенные, не давала думать о холоде и сырости, потому что Ева так до сих пор и не поняла, можно ли доверять Никите и какую именно игру он ведет. «Никит, а вот там, под землей, реально было нчутко», наконец подал голос Валера. а а г отозвался Никита, не сбавляя шаг. «Но он же должен быть маленький и мохнатый», растерянно пробормотал Валера. «Кому должен?» спросил Никита, выходя на дорогу и шагая по ней с такой скоростью, будто у него открылось второе дыхание. «А кто такой этот Анчутка?» спросила Лика, оглядываясь на пройденный путь с таким видом, будто ожидала, что Анчутка бросится за ними в погоню. «Это чёрт в славянской мифологии», — пояснил Валера. «Но здесь он какой-то странный. Они разные бывают. Этого мой дядя использует для особых случаев». «Твой дядя?» — ошарашенно спросила Ева, едва поспевая за темпом Никиты. «Ну да, мой дядя Вий. Милый такой дядя». «А зачем он его прислал?» — выдохнула Ева. «Потому что человечки здесь редкость». и он хочет забрать вас себе. Ну и в идеале избавиться от меня». После этого заявления все как-то приуныли, поэтому разговор заглох сам собой. Дорога пошла в горку, и е г о теперь поддерживала только мысль о том, что за горкой находятся обещанные сани. Как сани будут ехать по дороге без снега, она не знала и знать не хотела. Она хотела уже куда-нибудь сесть, и вытянуть ноги, и выбросить из головы информацию о том, что кто-то здесь хочет кого-то забрать и от кого-то избавиться. На спуске с пригорка Никита негромко свистнул, и тут же из высокой травы выкатились деревянные сани, расписанные красными и золотыми цветами. Всё бы ничего, но сани были сами по себе, без коней. Лихо подкатив к Никите, они остановились, едва не ткнувшись ему в ноги. «Спасибо, вужелка!» — негромко сказал Никита с улыбкой, и Еве почудилось шевеление в траве. «Вероятно, это спасибо странной девушке-змея обязательно передадут». Никита протер рукавом расположенные друг напротив друга сиденья и, повернувшись к ребятам, сообщил. «Они четырехместные, так что кто-нибудь может сесть ко мне на колени». Шутливо подмигнув то ли Лике, то ли Еве, было непонятно, поскольку они стояли рядом. Он забрался в сани и устроился на одном из сидений против хода движения. Ворон уселся ему на плечо. Ева посмотрела на Лику, ожидая, что та может воспользоваться предложением. Но Лика тряхнула ч е л к о и сообщила. «Мы с Евой вполне уместимся на одном посадочном месте». Заявление было смелым. потому что Ева хрупкостью не отличалась, но Ликины слова ее очень тронули. Прежде всего тем, что Лика, кажется, решила оставаться на их стороне и не поддаваться обаянию Никиты. Жаров молча устроился рядом с Никитой, всем своим видом демонстрируя отсутствие радости от такого соседства. А Валера вдруг сказал, «Не нужно никому чесниться, я сяду на полу». Не дожидаясь возражений, он залез в сани и устроился у Женькиных ног. Лика уселась напротив Никиты, и Ева расположилась рядом с ней. Стоило ей сесть, как Никита щелкнул пальцами, и сани тронулись. Какое-то время она была занята тем, как уместить ноги, чтобы не стеснить Валеру и не сильно прикасаться к Женьке. От обоих вариантов было неловко, хоть и по разным причинам. Никита молча наблюдал за их телодвижениями, и Ева с раздражением думала о том, что вообще его не понимает. И Жарова не понимает, и Валерку не понимает. Но нельзя же быть таким милым. Лика прижала свои колени к боку саней, бесцеремонно пихнув при этом Никиту, чтобы тот тоже подвинулся. Никита насмешливо приподнял брови, однако послушно устроил ноги рядом с Ликиными. И после этого, все, наконец, перестали копошиться. «А чем ты тут всем насолил?» — спросил Валера. Он облокотился о Женькины колени, и тот ни словом не возразил. «Тем, что я служу порядку, в то время как остальные хотят п р и д а т ь все хаосу», — театрально взмахнул рукой Никита. «Чего?» — вытаращился Жаров. «Ты не знаешь слова «хаос», — участливо уточнил Никита. И Ева вдруг отметила, что в этом мире его дружелюбие по отношению к Женьке испарилось. Он язвил и насмехался, будто Жаров ему не нравился. Забавным было то, что это влияло на Евина отношение к Никите. Тот тоже стал нравиться ей меньше. «То есть твой дядя Вий, который, по словам в у ж и л к и в ярости, мечтает, чтобы хаос поглотил твой порядок?» продолжал допытываться Валера. «Ну да, только на его беду селенок у него маловато, чтобы пойти против моего отца. Вот он на мне по мелочи и отыгрывается». «А кто твой отец?» — спросила Ева, и Никита бросил на нее странный взгляд. «Кощей!» — будто нехотя ответил он, и Жаров присвистнул. «Прямо настоящий, сказочный!» — ахнула Лика. «Ты уж определись, настоящий или сказочный!» засмеялся Никита. «Но, как его ни назови, он на самом деле один, и весь этот мир принадлежит ему». «Поэтому он чутко назвал тебя полубогом?» спросила Ева. «Ну, строго говоря, я бог на четверть. Полубог мой отец. Но он так давно правит, а народ так плохо помнит историю, что настоящих богов вспоминают все реже». Сани вильнули, и Ева... Отведя взгляд от лица Никиты, наконец посмотрела вокруг. Они катили по дороге, окружённой лесом. «А мы едем в замок к о щ е я уточнила Лика. «Ну да, нужно же нам раздобыть лунный свет, а лунные врата находятся только там». «Немного ли ты болтаешь, мальчик мой?» — сварливо каркнул ворон. н н е беспечно ответил тот. «Ты же меня знаешь». Я всегда сначала думаю, потом говорю, а уж тем более делаю». Прозвучало это немного х в а с т л и в о и, будь в о р е н человеком, в этот момент непременно закатил бы глаза. «А Анчутка мог причинить нам реальный вред?» — спросила Лика. И Никита некоторое время ее разглядывал, прежде чем сказать. «Вероятность была минимальной, но с нечистью порой не угадаешь». «И все-таки анчутка должен быть мелким», — упрямо заметил Валера, явно не желая расставаться с привычными убеждениями. «Ну, нашему, видимо, об этом сказать забыли», — усмехнулся Никита. «У вас вообще среди обывателей довольно искаженные представления об этой стороне мира. В Академии, конечно, рассказывают правду, но в общем и целом вы живете в весьма специфическом информационном пространстве». поэтому и о волшебных существах так мало знаете». «Вужелка красивая», — неожиданно сказал Валера, приваливаясь к коленям Евы. «Правда красивая», — подтвердила Ева, стараясь не думать про змеиный хвост. «А что это у тебя за дискриминация такая? Русалка хвостом не угодила, а на половину змея норм?» — насмешливо спросил Женька. «Так с вужелкой мы с детства дружим». и ни один п у т соли вместе съели. Она на меня никаких особых видов не имеет, и я всегда могу на неё положиться. А вот русалка меня то и дело сманить в своё царство хочет, а я к серьёзным отношениям не готов». Никита говорил это обычным тоном, но в глазах его плясали ч е р т и к и и всё-таки он был красивым, а ещё настоящим волшебником и сыном к о щ е я Ева пыталась уложить в голове всю эту информацию, и пока получалось плохо, потому что еще пару дней назад мама кормила ее домашними блинчиками на их обычной кухне, а поездка в РАФ была под вопросом. м о х ты!» — воскликнула Лика, и Ева, вынырнув из своих мыслей, посмотрела вперед. Никита на миг обернулся и широко улыбнулся. «Эффектно, да?» «Мой дом! Добро пожаловать!» Он указал широким жестом на возвышавшийся на скале замок, который вырос перед ними с очередным поворотом дороги. Ева готова была поклясться, что еще минуту назад над этим сумрачным утренним лесом никакого замка не было. «Он укрыт от путников колдовством», — подтвердил ее мысли Никита. «А то л о м и т с я сюда, кто не попадя». в безудержном желании прикончить моего отца».